Последний последний концерт Аквариума. Зима 1997 года застала музыкантов Аквариума кого где. Кого в пути, кого на печи, кого за тридевять земель. По всему расположению звезд выходило так, что пора было опять что-то предпринимать. В разных местах вселенная об этом стали подумывать, и к началу лета этого года план окончательно созрел. Выражаясь земным языком, выглядело это так: Борис позвал как-то меня к себе в гости и начал интересоваться общей точкой зрения об идее подобного концерта. Я был полностью убежден в целесообразности такого предприятия. За спиной такого дела могла встать фирма Издатель полного каталога аквариума на 1998 год «Триарий», работавшая тогда с Аквариумовским архивом. И она согласилась там встать. Наверное, в этом месте книжки надо сказать отдельное спасибо вообще всем тем частным лицам и организациям, которые в разное время работали для аквариума и выполнили в свою очередь все, когда-либо взятые на себя обязательства. В конкретном случае это была фирма «Триарий». Невзирая на все многолетние ухищрения с рекламой всех последних Борисовых концертов, как очередных выступлений золотого состава Москва и Петербург все же имели глаза и уши. Публика, видимо, знавшая притчу о пастухе и волках, пришла на концерты с определенным настроением увидеть в очередной раз не только его, Бориса, но и остальных старых знакомых. На эти, состоявшиеся в июне месяце концерты к 25-летию Аквариума были отданы на растерзание два основных зала этих больших российских городов. А если и не самых больших зала, то в любом случае очень вместительных. В них когда-то давно Аквариум уже играл. Дни акции были определены следующим образом: 21 июня Москва, Лужники; 25 июня Петербург, Юбилейный. Неделя перед концертами репетиции в ДК «Железнодорожников» на сцене и аппарате. В первую очередь это было необходимо, потому что из Амстердама на эти концерты прилетел голландец Женя Губерман, наш славный барабанщик еще времен времён 80-го года. Вот он как раз и должен был войти в программу, которую не только не играл с нами столько лет, но и вообще многих вещей не слышал. Прилетел он в Пулково 13-го числа, и тут же началось массовое гуляние по этому поводу. Гуляли все. Только кто это делал с напитками, а кто без. Не стоит здесь говорить, что за радостью, общением, рекционные моменты отошли на второй план опять вспоминается Майк с его абсолютной уверенностью, что репетировать для рок-музыканта безумие. Не репетировать не меньшее безумие, и к исходу третьих суток работа все же началась. С утра и до вечера в дыкаже железнодорожников со сцены грохотала музыка, после чего к вечеру народ разбредался опять кто куда, насколько хватало сил. Перечислю народ поименно. Борис Грибенчиков, Андрей Романов, Всеволод Гакель, Михаил Файнштейн, Александр Ляпин, Евгений Гудerman, Пётр Трощенков, Владимир Кудрявцев. Володя из последнего Бориного состава. Великолепный басист, заменивший Сашу Титова, которому в силу сложных британских обстоятельств никак в эти дни нельзя было находиться на территории России. Позже, когда мы уже приехали в Москву, перед самым концертом в Лужниках пришёл фагот Вышел же на сцену он позже в Петербурге, когда хоть немного освоился с программой. Длительное бездействие группы ничего не вымыло из памяти. Все, что накапливалось с годами, было в целости и сохранности. Первые же репетиционные часы дали нам понять, что никаких опасений нет и не будет. Можно делать все И сделали тогда вот что. Сентябрь, игра наверняка Усок жизни, козлы, береги свой хой, лебединая сталь, капитан Африка, два тракториста, второе стеклянное чудо, Иванов, с той стороны зеркального стекла, шары из хрусталя, песня для нового быта, рыба, стучаться в двери травы, с утра шёл снег, небо становится ближе, здравствуй сестра, рок-н-ролл мёртв, Вавилон аристократ, горный хрусталь, порядок произвольный, списан с репетиционной бумажки С этим и поехали 20 июня вечером в Москву. Говорить отдельно о московском концерте особенно нечего, кроме того, что он передал всю теплоту, которая осталась у москвичей, к нормальному аквариуму. Не только к песням, но и всему, что может происходить на сцене, когда там те, кого я перечислил. Кто-то почувствовал себя старше, кто-то старее, кто-то почувствовал себя моложе. Странное было чувство от концерта. Было ощущение, что он может продолжаться бесконечно. То, что касается меня, то можно было бы еще играть и играть. Но всему должен быть предел. Немного жаль, что в этот день он был так сильно ощутим этот предел. Два часа пролетели как пара минут. Да и как тут могло быть иначе? Почти десяток лет сжались в одном действии и развернулись в каждом из нас. Какое тут время? Земли-то под ногами не было. С питерским концертом было иначе. Почему? Так дома домор По официальным сведениям, только по списку приглашенных, это без всяких билетов, если пересчитать всех по фамилиям, то со слов Оленьки Слободской выходило две 2000 человек. Самая грандиозная официальная халява, рекорд. Хотя кто эти цифры специально подсчитывал? Концерт прошел так, словно не было никакого перерыва. Я имею в виду не несколько дней с момента московского, а все годы, начиная с 1991 года. Эти концерты даже как эксперимент, показательная штука. Выходит, что большая часть публики новым интересуется не так активно, как хорошо забытым старым. И если Rolling Stones играет уже четвертый десяток лет и до сих пор продолжают нравиться, то и в нашем случае старая гвардия не выглядит замшелыми с самоцветами. Аквариум остался таким же, каким и был во все свои годы, вплоть до последнего концерта в девяносто первом году, отчего теперь есть абсолютная уверенность, что случись еще какой последний концерт, никаких сложностей он никому из перечисленных музыкантов не доставит. Не ставлю на этом точку. Время А идет. Так удачно запущенное в начале семидесятых, сегодня оно не собирается останавливаться. Теперь, как показали эти концерты, остановить его нет ни возможности, ни смысла. Вот оно время белого вина, вот оно отсутствие любого времени. Наверное, поэтому ни в один из этих двух концертных дней не прозвучало, и мы никогда не станем старше. Поздравляю всех своих приятелей по А и желаю всем чаще пробуждаться от сна, хоть сон и делает всех ближе к Будде. Без сомнения, эта книга будет иметь продолжение. И не столь важно напишу его я или кто-то другой из участников этого дела. Важно, что будет о чем писать. Не прощаюсь. Дюша Романов, Санкт-Петербург, 22 марта 1999 года.